Глава третья. Хелен торопливо поднималась по холму на Марин Парейд. Мало того, что она была взвинчена, ее смущал еще и обвинительный тон леди Маргарет, от которого хотелось немедленно скрыться. «Не понимаю, зачем вы согласились поговорить с герцогом с глазу на глаз, леди Хелен? Вам следовало, сделав реверанс, удалиться». «Он подстроил нашу встречу», — резко бросила Хелен через плечо. Каждое ее слово сопровождалось свистом ветра, дующего со стороны моря. Она взглянула на мистера Хаммонда, тот, как обычно, шел рядом с сестрой. По крайней мере, лицо мужчины выражало понимание и даже сочувствие. «Откажись я в этот раз от разговора, он нашел бы другую возможность». Хелен уже устала это повторять. Она посмотрела на губы леди Маргарет, поджатый, будто она лимон проглотила, и отвернулась. Герцога явно недооценили. Он человек, уверенный в себе и уже объявил, что не намерен сдаваться ни при каких условиях. Хелен не тешила себя мыслью, что подобное стремление молодому человеку придавало ее очарование. Она не та восхитительная женщина, которой стоит лишь пальцем поманить, и все мужчины бросятся к ее ногам. Нет. В Брайтон герцога привели ненависть к лорду Карлстону и сердечная привязанность к леди Элизе. Ситуация складывалась тревожная. По слухам, последняя стычка Сельборна с лордом Карлстоном дурно закончилась для герцога. Сельбурн пригрозил отхлестать его, но сам пострадал от своего же хлыста. Неужели он повторит свой глупый поступок и вновь бросит вызов графу? Возможно, к этому его подтолкнул Эндрю. Брат прямо сообщил Хелен, что не хочет видеть сестру рядом с лордом Карлстоном. Девушка чуть не застонала от отчаяния. Эндрю непременно заявится в Брайтон и дело усложнится еще раз в сто. В этот момент Хелен подошел мистер Хаммонд, с трудом переводящий дыхание. Не спешите, леди Хелен, вы идете как чистильщик. Действительно, тело девушки помнило тренировки и теперь стремилось вперед в полной готовности выполнять свое предназначение. Хелен вздохнула и замедлила шаг. Маргарет ни в чем вас не обвиняет, добавил мистер Хаммонд, подстраиваясь под ее скорость. Рано или поздно ваша встреча все равно бы состоялась. Вечно он заглаживает вину своей острой на язык сестры, подумала Хелен и тут же набросилась на мужчину с обвинениями. Вы оба знали, что его милость в городе. Я все поняла по вашим глазам. Почему мне ничего не сообщили? Мистер Хаммонд пожал плечами. Его светлость не хотела отвлекать вас от тренировок. «Неужели лорд Карлстон полагает, что я настолько слаба духом, что забуду о своем долге, стоит мне увидеть герцога, Даже он не посмел бы так меня оскорбить». Негодование заставило Хелен снова ускорить шаг. Она стиснула зубы, приказала себе успокоиться и попыталась говорить размеренно. «Он ничего мне не сказал, потому что привык все держать в тайне». «Вы недостаточно близко знакомы с его светлостью, чтобы судить о таких вещах», — отрезала леди Маргарет, незаметно оказавшись рядом. «Кроме того, нечего ожидать, что вам будут обо всем докладывать. Не прошло и месяца, как вы к нам присоединились, а мы знакомы с его светлостью вот уже пять лет». «Включая три года его изгнания, Маргарет», — заметил мистер Хаммонд. Хорошо, но я в первую очередь хотела указать на то, что даже нам, своим помощникам, лорд Карлстон не все рассказывает, а ведь мы не раз доказывали ему свою преданность. У графа на все есть причины, и при том уважительные. У него всегда имеется четкий план. Лорд Карлстон видит перед собой цельную картину, а мы лишь ее маленькую часть. «Вероятно, мы увидели бы больше», — отрезала Хелен, «если бы не стояли перед размытой его тайнами картиной, потому что он не хочет нам показывать, не считает необходимым». Девушка замялась, метафора не получилась удачной. «Я имею в виду, что лорд Карлстон скрывает от меня и, без сомнения, от вас тоже важную информацию». Она повернулась к мистеру Хаммонду. «Вы со мной согласны?» «Разумеется, нет», — отозвалась леди Маргарет. «Кажется, леди Хелен права», — вздохнул мистер Хаммонд. «Его светлость всегда был человеком скрытным, а после изгнания эта его черта только усугубилась. Он слишком долго жил вдали от родины и очистил слишком много душ, отпрысков». Леди Маргарет прищурилась. «Ты это знаешь наверняка, Майкл?» «Слова Куина», — объяснил мистер Хаммонд, смело встречая взгляд сестры. Через какое-то время все трое подошли к «Джерман Плейс», шагая по узкому тротуару в гнетущей тишине. Мистер Хаммотт по просьбе сестры арендовал пятиэтажный дом номер 20. Находился он не на «Марин Парейд», но достаточно близко к центру, чтобы считаться достойным для проживания представителей высшего света, да и обставлен он был, по мнению леди Маргарет, вполне со вкусом. У порога входная дверь распахнулась, и за ней показался Гарнер, готовый принять зонтики и шляпы хозяев. Изможденное лицо Дворецкого было, как всегда, угрюмом, что вообще присуще старшей прислуге, но Хелен заметила необычную сосредоточенность в его внимательных глазах. «Что-то случилось, Гарнер?» — спросила она, развязывая ленту под подбородком. Дворецкий не успел ответить. Его прервал шум с лестницы, которая вела в подвал, возвестившая о прибытии личной горничной Хелен, Дерби, и горничной леди Маргарет, Таллах, Коридор был узким, и по всем правилам этикета Дерби следовало пропустить вперед старшую по возрасту горничную леди Маргарет, но она не удержалась и обогнала миниатюрную Талах благодаря своей неуемной энергии. Дерби стремительно ворвалась в и без того людную прихожую с горящими от возбуждения щеками, сделала реверанс и забрала у Хелен Капор. Талах появилась мгновением позже и взяла редикюль леди Маргарет. Гарнер строго посмотрел на горничных, а затем обратился к своей хозяйке, леди Маргарет. «Мистер Пайк и незнакомый мне джентльмен в гостиной. Они настояли на том, чтобы дождаться возвращения мистера Хаммонда и леди Хелен. Пальцы леди Маргарет застыли над пуговицей жакета. «Пайк? У нас?» Она повернулась к брату, но тот уже поднимался по лестнице в гостиную. «Я узнаю, в чем дело», — бросил он. Мистер Пайк настаивал на встрече не только с вами, милорд, но и с леди Хелен. с нажимом произнес Гарнер и снова повернулся к хозяйке. К сожалению, миледи Вассон попросил не присутствовать при разговоре. «Вот как», — пробормотала леди Маргарет. «Майкл, ты это слышал?» Мистер Хаммонд остановился на первом лестничном пролете и впился взглядом в балюстраду, словно пытаясь проникнуть в голову гостя сквозь стену и выяснить, что им двигает. «Крайне необычная просьба», — заметил он. «В таком случае я буду в маленькой столовой», — сообщила леди Маргарет. «Вы придете сразу после беседы с Пайком?» «Обязательно», — пообещал мистер Хаммонд. Леди Маргарет удалилась в маленькую столовую, сопровождаемая своей горничной. Мистер Пайк поступил крайне бесцеремонно, отстранив леди Маргарет от участия в беседе в ее же доме. Очевидно, власть его была значительнее, чем думала Хелен», она стянула перчатки и бросила их в капор который дерби все еще держала в руках ты видела как они вошли шепотом спросила хелен дерби кивнула скорее всего его спутник чистильщик пробормотала она кладя шляпку на стол в коридоре он двигается совсем как вы хелен начала расстегивать ротонду и с удивлением взглянула на горничную новость была неожиданной она вот вот встретит еще одного человека подобного ей «Он слушается мистера Пайка, но, похоже, недолюбливает его», — добавила Дерби. Хелен кивнула. Дерби прекрасно разбиралась в людях. Полезное качество для будущего Терина. Хелен сняла ротонду и бросила в руки горничной, не приминув при этом прошептать, наклонившись. «Посланец к мисс Крэнсдон еще не вернулся?» «Нет, миледи». Он пока не опаздывал, но все же по спине Хелен пробежали мурашки. «Сообщи, как только он вернется». Я должна с ним поговорить. «Даже если вы в этот момент будете...» Дерби подняла взгляд на верхние этажи. Хелен представила реакцию мистера Пайка и ответила. «Нет, подожди, пока я освобожусь». Она передала горничный редикюль, легонько постучав по шелковой ткани, напоминание о том, что внутри хранится ценная вещь, и поднялась по лестнице к мистеру Хамонду. Судя по всему, мистер Пайк дожидался отбытия его светлости произнесла она, шагая дальше по ступеням. «Да, это-то меня и тревожит», — признался мистер Хаммонд. «Однако мы не должны забывать о том, что Пайк на нашей стороне». «Хотите сказать, он нам не враг?» — уточнила Хелен. Мистер Хаммонд ухмыльнулся. «А вот это, пожалуй, преувеличение». Они поднялись на первый этаж, и охранявшие двери в гостиную Лакеи, Джеффри и Бернард, резко выпрямились. Хелен уже знала, что Джеффри принадлежит клубу «Темные времена», но только сейчас догадалась, что вся прислуга «Леди Маргарет» так или иначе вовлечена в деятельность этого клуба. Иначе почему странные события, происходящие в доме, к примеру, ее тренировки, остаются тайной? Хелен посмотрела на закрытые двери. Что ей подсказывало чутье? Разумеется, союзник из «Мистера Пайка» сомнительный — Соответственно, пришедшему с ним чистильщику тоже нельзя доверять в полной мере, а значит, они оба могут быть настроены против Хелен. И в таком случае лучше воспользоваться советом лорда Карлстона, вести себя крайне осторожно, сохраняя уверенность и спокойствие. Хелен кивнула, и лакеи распахнули двойные двери. Мистер Пайк, насколько я поняла, вы желаете нас видеть, спросила девушка, заходя в комнату. Второй секретарь смотрел в окно на улицу. В одной руке он держал трепичный сверток, в другой — два письма в конвертах. Подле него стоял чистильщик — светловолосый, кудрявый господин лет 35, высокий и худощавый, как все чистильщики. Лорд Карлстон рассказывал, что подобное телосложение позволяет энергии с большей легкостью перетекать из тела в землю. Если это действительно так, то у светловолосого господина энергия должна была чуть ли не летать по тонким костям — Хелен различила его запах сквозь букет восковых свеч, лака по дереву и углей из камина. В нем смешались ароматы сена, лошадей и мыла. Вполне приятный запах. На чистильщике были синий фраг хорошего качества, бриджи из оленей кожи и ботинки. Удобные, но не самые модные. Джентльмен из провинции. Довольно скромный. Чистильщик тоже изучал Хелен с нескрываемым любопытством поражаясь, что видит перед собой девушку-чистильщика, да еще и прямого наследника. Хелен не до конца поняла, к каким выводам он пришел. Так или иначе, надо признаться, лицо джентльмена ей понравилось. Не то чтобы красивое. Слишком острый нос, чересчур широкий подбородок, но в карих глазах светился ум, а небольшой изящно очерченный рот выдавал хорошее чувство юмора. Светловолосый джентльмен покосился на пайка, но второй секретарь не отрывал взгляда от окна. «Видимо, придется мне представляться самому, леди Хелен», — произнес чистильщик и поклонился. В его голосе чувствовался легкий акцент. Судя по всему, он родился в Кембриджшире или даже северо-восточнее. «Джордж Стокс, чистильщик. Впрочем, об этом вы наверняка и без меня догадались». Хелен улыбнулась гостю в ответ, и ее внезапно охватило чувство товарищества. «Приятно познакомиться, мистер Стокс», — улыбнулась девушка. Пайк ей не поклонился. Он словно не заметил, как Хелен вошла в гостиную. Ей уже была известна эта игра. Дядюшка тоже не сразу обращал внимание на посетителей. Таким образом, он стремился подчеркнуть свою значимость. Хелен подошла к креслу с дамастовой обивкой, стоявшему напротив дивана с похожим узором, и обратила внимание на то, что на низком мраморном столе ожидает своего часа шкатулка красного дерева с письменными принадлежностями, заточенным пером, чернильницей и емкостью для песка. Мистер Пайк подготовился. «Но к чему?» «Джеффри», — бросила Хелен через плечо. «Подайте чай, пожалуйста». «Нет никакого чая», — тут же отрезал Пайк. «Я бы не хотел, чтобы нас прерывали». Хелен застыла, не успев опуститься в кресло. «Ну и грубиян». «Как пожелаете. Не надо чая, Джеффри. Можете идти». Лакей поклонился и вышел, плотно затворив за собой дверь. Краем глаза Хелен заметила, что мистер Хаммонд встал подле ее кресла. Это был молчаливый вызов. Сражение два на два. «Джентльмены, не желаете присесть?» — предложила Хелен. Пайк, наконец, изволил к ней повернуться. «Мы посетили вас не ради пустой беседы, леди Хелен. В этом нет никаких сомнений, мистер Пайк. Но разве дело, по которому вы пришли, не позволяет вам садиться?» Пайк одарил девушку ледяной улыбкой. «Вполне позволяет», — буркнул он. Затем подошел к дивану и опустился на него, а сверток с письмами положил на стол рядом со шкатулкой. Хелен успела заметить печать на одном из конвертов — королевскую. Она уже видела ее прежде, на письме своей давно погибшей матери, которая королева долго хранила у себя, а потом отправила Хелен с сэром Десмондом. Хелен подсчитала, сколько дней прошло с их воскресной встречи. «Сорок семь». «Сорок семь дней назад...» Ее мир разошелся по швам, и душевная боль не утихла до сих пор. Мистер Стокс остался стоять. Он выглядел готовым ко всему, как лорд Карлстон, но ему не хватало уверенности графа. «Леди Хелен, я пришел засвидетельствовать ваше вступление в клуб «Темные времена», — объявил Пайк. «Вы еще не дали клятву, я прав?» «Нет, еще нет, но лорд Карлстон... А ведь давно пора. Займемся этим прямо сейчас». Но его светлость отсутствует, напомнил мистер Хаммонд, заканчивая мысль Хелен. Девушка кивнула. Ей казалось странным давать клятву в отсутствии своего наставника. Ему не обязательно присутствовать, отрезал Пайк. Нам нужны лишь три свидетеля, три члена клуба тёмные времена. Я сам, Стокс. С этими словами он показал на чистильщика и тут ещё раз вежливо поклонился. И вы, мистер Хаммонд, полагаю, вы не откажетесь? Нет, но. «В таком случае приступим!» Пайк пристально взглянул на мистера Хаммонда, то ли бросая ему вызов, то ли о чем-то предупреждая. Этого Хелен понять не смогла, но молодой человек умолк. Мистер Пайк взял со стола матерчатый сверток и развернул, извлекая на свет кожаную Библию с врезанным в потертую красную обложку крестом. Она принадлежала мистеру Генри Филдингу. Основав клуб «Темные времена», он принял на ней клятву первого чистильщика — И отсюда пошла традиция использовать ее в ритуале клятвы всех новых чистильщиков в наших рядах». Мистер Стокс кивнул, подтверждая, что и сам на ней клялся. «Однако я не возражаю, если вы желаете принести собственную Библию», — добавил Пайк. «Книга мистера Филдинга», — тихо повторила Хелен и осторожно взяла Томик обеими руками. Вполне возможно, что известный писатель и достопочтенный судья держал Библию точно так же, и ее пальцы касаются обложки там, где лежали его ладони. Я с радостью на ней поклянусь. Пайк аккуратно сложил ткань втрое и положил обратно на стол. Прежде всего, я обязан уточнить, имеются ли у вас вопросы или сомнения касательно того долга, что вы на себя берете. Полагаю, вам предоставили копию клятвы и правил. Да. Коротко ответила Хелен. Неделю назад лорд Карлстон выдал им с Дерби все необходимые документы и наказал как следует поразмыслить над их содержимым. Правило, несомненно, писал профессионал, поскольку Хелен не нашла в них почти ни одной лазейки, и выглядели они неуместно длинными и замысловатыми. Но все же Хелен удалось разобраться почти во всех». А вот клятва занимала меньше страницы, и, несмотря на изящный язык, девушка быстро осознала, что это закамуфлированное согласие убивать. Мало того, что эта догадка ее встревожила, она привела к не менее волнующему вопросу: неужели клятва, написанная человеком, весоме одного из священных законов Божьих, не убий? Принимая эту клятву, вы посвящаете жизнь клубу темные времена и обеспечению безопасности роду человеческому. Вы поклянетесь Богу, королю и стране исполнять свой долг, и нарушение клятвы будет считаться государственной изменой. «Понимаете?» — спросил мистер Пайк и устремил на Хелен такой пронзительный взгляд, словно мог проникнуть ей под кожу и уличить в слабости или сомнении. «Измена карается смертной казнью!» Пайк хотел вызвать в девушке протест, его слова походили на некое испытание — Но Хелен не пугал этот неделикатный человек. Мне прекрасно известно, насколько важна эта клятва, мистер Пайк, сказала она, отвечая чиновнику не менее холодной улыбкой, чем его собственная. Осмелюсь напомнить, что я ушла из семьи и отказалась от обычных женских радостей лишь для того, чтобы служить своей стране. Я приняла решение, предварительно все обдумав, взвесив все за и против. «Прекрасно сказано», — подумала про себя Хелен, вспоминая, как стремительно она на самом деле приняла решение, на балу в свою честь, в тот самый момент, когда перед ней встал выбор — спасти лорда Карлстона или выхватить из-под носа у Филиппа коллегат. Правда, тогда девушкой руководили чувство долга и скрытая симпатия к лорду Карлстону, а сейчас Хелен осознала, что действовала еще и в целях самозащиты. Быть чистильщиком значит являться мишенью для коварных существ — которые не постесняются нарушить соглашение между искусителями и людьми. Хелен бы не выжила без тренировок и поддержки членов клуба «Тёмные времена». Пайк кивнул и встал с дивана. «Положите руку на Библию», — приказал он. Хелен поднялась и прижала ладонь к мягкой кожаной обложке. Всего несколько секунд назад она заявила, будто душой и сердцем верна своему предназначению, но теперь в её груди бушевала тревога. Хелен ненадолго закрыла глаза и перевела дыхание. Пайк подозвал к себе обоих джентльменов. «Мистер Хаммонд, мистер Стокс, выступите в роли свидетелей!» Мужчины шагнули вперед. Хелен поймала подходящий момент у торжественный взгляд мистера Хаммонда, но заметила, что губы у него поджаты. Он до сих пор испытывал неловкость из-за отсутствие лорда Карлстона. Хелен тоже полагала, что это не совсем правильно. Пайк протянул ей листок бумаги. «Начните, как будете готовы, леди Хелен!» Девушка, прокашлившись, принялась читать. «Я, Хелен Кэтрин Рексел, по собственной воле объявляю и клянусь Богу Всемогущему, своему королю и родной стране, что отныне буду служить Тайному Ордену, известному под названием «Темные времена», что находится в ведомстве Министерства внутренних дел его высочества». Я осознаю, что обязана подчиняться его правилам, выполнять приказы короля и ни в коем случае, словом или делом, не подвергать клуб темные времена опасности. Я клянусь исполнять свой долг чистильщика и соблюдать условия соглашения между человечеством и существами, именуемыми «искусителями», а в случае разрыва соглашения защищать людей ценой своей жизни и избавлять мир от богомерзких существ». Я беру на себя обязанность очищать души потомков-искусителей и возвращать им человеческую сущность, когда есть возможность, а при отсутствии таковой — спасать их от жизни в мучениях. Я клянусь при трех свидетелях, что приму смертное наказание в случае, если нарушу клятву, и имя мое навсегда останется покрыто позором. Прежде чем завершить клятву, Хелен взглянула на Пайка и заметила, что он смотрит на нее пристально, со странным блеском в глазах. «И да поможет мне Бог». «Аминь!» — хором произнесли трое свидетелей. Хелен подняла руку, лежавшую на Библии, и погладила край врезанного в обложку креста большим пальцем. Пути назад нет. Она поклялась в присутствии Бога своей честью. И клятва эта нерушима. «Прекрасно, леди Хелен!» — произнес мистер Стокс. «Теперь вы одна из нас!» Он сказал это с такой уверенностью, будто клятва немедленно сделала из Хелен настоящего чистильщика — Однако саму девушку одолевали сомнения. Сможет ли она избавить мир от богомерзких существ или их отпрысков? Стоило ей лишь представить подобное действие, и на душе становилось неспокойно. Однако то, что освящено Богом, не может быть плохим деянием, верно? «Клятву, пожалуйста», — спокойно произнес Пайк, вытягивая перед собой руку. «И Библию». Хелен передала ему книгу и листок бумаги. Тревога сменилась раздражением, вызванным неуместной выходкой мистера Пайка. Неужели он не мог признать торжественность момента? «Мы должны расписаться», — добавил Пайк, разглаживая лист бумаги на дощечке для письма. Он протянул Хелен перо. Она обокнула его в чернила и вывела свое имя в нижнем углу. «Позвольте», — проговорил Пайк и посыпал песком подпись, а затем встряхнул бумагу. «Ваша очередь, мистер Стокс». Джентльмены по очереди расписались и посыпали своими написком. Пайк внимательно изучил документ и, очевидно, остался им доволен. Насколько я понимаю, лорд Карлстон намерен учить вас сражаться, сказал он, пристально глядя на девушку. Да, с осторожностью ответила Хелен. А Террином будет ваша горничная, мисс Дерби. Хелен кивнула. Ее тренирует мистер Куин, Террин лорда Карлстона, добавила она. Пайк усмехнулся. «Мне прекрасно известно, кто такой куин, леди Хелен. И ваша горничная еще к вам не привязана. Я прав?» Хелен смотрелась в лицо чиновника, но оно было непроницаемо. Лорд Карлстон считает, что перед ритуалом связывания ей необходимо закончить тренировки. «Он прав. Дерби следует усиленно тренироваться, а затем я проверю ее силу вместе с другим чистильщиком, не лордом Карлстоном». Хелен взглянула на мистера Стокса. Вот зачем Пайк прибыл в Брайтон. Провести испытания для нее и для Дерби. Судя по всему, для мистера Стокса эта новость тоже была неожиданной. Он переступил с ноги на ногу и сжал руки за спиной, но не сказал ни слова. Мистер Хаммонд же не постеснялся возразить. «Это не соответствует традиции. Мы не проводим испытания для терринов «Случай особенный», — отрезал Пайк. В наши ряды впервые вступает женщина Террин. Что уж говорить о союзе чистильщицы и Терина женского пола, которые намерены не только очищать души, но и сражаться. Возникают сомнения в пользе такого союза. «У кого они возникают?» — возмутилась Хелен. «У меня и лорда Сидмута», — безапелляционно заявил Пайк. Печально было слышать, что новый министр внутренних дел не верил в возможности молодых женщин дерби решительная и упорная девушка твердо произнесла хелен уверяю вас что она послужит общему делу ничуть не хуже Теренов мужчин крайне в этом сомневаюсь леди хелен два слабых звена не соединяются в сильное мы бы предпочли представить к вам Терена мужского пола я убежден что вы невероятно умны но в то же время остаетесь девушкой а значит опираетесь больше на эмоции нежели чем на логику а кроме того излишне чувствительны, как и все представительницы вашего пола. От вас нельзя ожидать той же силы стратегического мышления, железной логики, что от мужчины. Терен мужского пола уравновесит ваши слабости». «Вот как!» — сквозь зубы проговорила Хелен. Она уже не раз слышала от дядюшки подобные слова и понимала, что спорить нет смысла. Лицо мистера Стокса не выражало сочувствия, от него помощи ждать не приходилось». Хелен предприняла еще одну попытку. Лорд Карлстон не сомневается в способностях Дерби, впрочем, как и в моих. Тем не менее, мы ее испытаем. Что будет, если она не пройдет испытания? Мы подберем вам более подходящего Терина и пересмотрим статус мисс Дерби. Пересмотрит? Хелен нахмурилась. Что имел в виду этот высокопоставленный чиновник? Не успела она раскрыть рот, как Пайк обратился к своему спутнику насколько я помню вас ждут дела мистер стокс это был приказ удалиться мистер стокс замер на мгновение ошеломленный неприятными манерами пайка сощурил глаза а затем произнес как пожелаете второй секретарь он повернулся к хелен и отвесил прощальный поклон для меня было честью засвидетельствовать вашу клятву леди хелен прошу передайте мое почтение лорду карлстону чистильщик вышел из комнаты Как только дверь за ним закрылась, мистер Пайк встал с дивана и вернулся на свой пост у окна. Мистер Хаммонд прокашлялся. «Я считаю, что устраивать испытания не спро... «Молчать!» — приказал Пайк. Внимание его было приковано к улице. Мистер Хаммонд возмущенно вскинул брови, но ничего не ответил. Внезапно Хелен осознала, что Пайк выглядывает мистера Стокса. Она сосредоточилась и услышала, как чистильщик спускается по лестнице, забирает шляпу у Гарнера и выходит из дома. Лишь когда он дошел до поворота на Марин Парейд, и Хелен перестала слышать его шаги, Пайк заговорил снова. «Мистер Хаммонд, отошлите Лакеев. Я бы не хотел, чтобы наш разговор подслушали». Великий Лут, он дожидался, пока Стокс отойдет достаточно далеко. Чего же им теперь ждать?» Мистер Хаммонд послушно отослал лакеев и запер дверь гостиной изнутри. А Пайк тем временем любовно завернул Библию в ткань, сложил листок с клятвой вдвое и убрал его в шкатулку для письменных принадлежностей. Каждое его движение было четким и хорошо выверенным. Вероятно, именно от его педантичности у Хелен пробегали по спине мурашки, а может и от готовности Стокса и Хаммонда выполнять его команды. Разумеется, за приказами Пайка крылись решения министерства — Но это было еще не все. Самого чиновника окружала интенсивная аура жестокости. Он взял со стола письма и передал одно Хелен, а второе мистеру Хаммонду: «Будьте добры, прочтите их. После этого я сожгу письма». Хелен опустилась в кресло и перевернула конверт, прекрасно осознавая, что мистер Хаммонд поступил точно так же. Она слышала, как резко он выдохнул, заметив королевскую печать. Не зря она тревожилась. Хелен надорвала конверт быстрым движением большого пальца. Она развернула лист бумаги и проверила подпись внизу. «От имени и от лица его высочества Джордж, принц-регент». Письмо от принца-регента. Взгляд Хелен метнулся к дате. «Карлстон Хаус, среда, 1 июля 1812 года. Три дня назад». «Леди Хелен, не так давно мне сообщили о ваших невероятных способностях» и самоотверженном решении вступить в самое доблестное из сообществ — клуб «Темные времена». По-видимому, принц-регент знал об искусителях, как и его мать-королева Шарлотта. «От имени своего отца благодарю вас за преданность нашим интересам и готовность защищать нашу страну и народ Великобритании. Перед вами мистер Игнатиус Пайк. Он действует, соответственно, моим желаниям через лорда Сидмута, коего я назначил новым министром внутренних дел». «Обязанности, налагаемые на вас мистером Пайком, полностью мной одобрены. Следуйте его инструкциям и не сомневайтесь, что послужите этим королю, его регенту и своей стране. По очевидным причинам я не могу лично беседовать с вами и другими чистильщиками, но знайте, что я бесконечно вами восхищен и искренне благодарю от лица всей нации. Да пребудет с вами Бог». Итак, Хелен полагалась подчиняться Пайку. «Не самая радужная перспектива». Однако девушка уже поклялась на Библии в верности короне, и если ее долг — слушаться пайка, то так тому и быть. Клятва связывает человека навсегда. Клятву, произнесенную на Библии, нарушить невозможно. «Хотелось бы знать», — начал мистер Хаммонд, чем отвлек Хелен от изучения витиеватой подписи принца-регента. «Зачем потребовалось напоминать мне о моих обязанностях по отношению к его высочеству?» говорил он довольно резко, при этом сжимая в руках письмо. «Моя преданность под сомнением?» «Вам лишь напоминают о том, что вы должны быть преданы клубу «Темные времена», а не лорду Карлстону», — ответил Пайк и вскинул руку. «Не тратьте время на выяснение отношений. Мы оба прекрасно знаем, как вы верны его светлости». «И что с того?» — с вызовом спросил мистер Хаммонд. «Он душой и сердцем предан нашему делу, а значит, верен ему и я». «Именно об этом я и хотел с вами поговорить», — произнес Пайк и выдержал недолгую паузу. «Мы не до конца уверены в том, что лорд Карлстон все еще верен королю и стране. Он три года находился в изгнании на континенте. Нам доложили, что с ним связывались французские агенты. Вполне возможно, что теперь его светлость работает на врага». Мистер Хаммонд хмыкнул. «Какая чушь! Возмутительно!» — согласилась Хелен. «Разве вы не знаете, как граф радеет за страну? Кроме того, чистильщики объявили его своим лидером, и вы в министерстве одобрили их выбор. К чему так поступать, если вы ему не доверяете?» «Я бывший Террин, вздохнул Пайк, в голосе его чувствовалась горечь. «И прекрасно знаю, с чем граф сталкивается по долгу службы, а также понимаю, что никто из чистильщиков не способен вести других за собой так же успешно, как это делает лорд Карлстон». «Однако мы обязаны провести расследование. Глупо быть уверенным, что граф все еще нам верен. Три года вдали от родины. Слишком долгий срок. Тем более, когда вас изгоняют при столь скверных обстоятельствах». «Вы просите нас за ним шпионить», — заключил мистер Хаммонд и решительно выпрямился, готовый сопротивляться до конца. «Я отказываюсь. Я ни за что на свете на это не соглашусь». Пайк вздохнул. Как вздыхает уставший взрослый при разговоре с невоспитанным ребенком. Мы с вами оба знаем, что вы обязаны выполнять мои приказы, мистер Хаммонд. Учитывая ваше положение, я понимаю, что вы не имеете права мне отказать. Мистер Хаммонд отшатнулся, будто его ударили под ребра. Вы мне угрожаете? пробормотал он, тщетно стараясь взять себя в руки. Мистер Райдер обещал, что эту информацию никогда не используют против меня. Пайк отрешенно повел плечами. «Не сомневаюсь, что Бог простит мистеру Райдеру нарушенное им обещание. Но простит ли он ваши нездоровые привычки?» Хель нахнула от того, с каким омерзением Пайк произнес эти слова. «Нездоровые привычки». Девушка с интересом посмотрела на мистера Хаммонда. Тот отвел взгляд. «Вижу, леди Хелен, вы гадаете», — начал было Пайк. «Нет», — прервал его мистер Хаммонд, шагнув вперед. «Я все сделаю». Пайк кивнул. «Не сомневаюсь». Он выхватил письмо из рук мистера Хаммонда и добавил. «Однако леди Хелен имеет право знать, что вы мужеложец». Это слово вызвало в Хелен целую бурю эмоций, обдав ее холодом. «Мужеложец? Неужели это правда?» Мистер Хаммонд еле слышно простонал, словно раненый зверь, и отступил назад. Он согнулся, будто от боли, и его реакция подтвердила правдивость слов Пайка. Теперь все встало на свои места. Искренняя преданность лорду Карлстону, смешанная с неизмеримой печалью. Несчастный человек. Видно, не только сестра мистера Хамонда влюблена в его светлость, но как Хелен могла упустить такой очевидный факт, несмотря на чутью чистильщика? Она покачала головой. Эта мысль даже не приходила ей в голову, хотя она не раз была свидетельницей искренней самоотдачи мистера Хамонда. «Господи, если об этом узнают, его повесят». Неудивительно, что Пайк имеет над ним такую власть. «Простите меня за неделикатность, леди Хелен, попросил мистер Пайк, забирая письмо из ее ослабевшей руки. Он подошел к камину и бросил оба листка в огонь. Они зажглись и вспыхнули ярко-оранжевым пламенем, языки которого потянулись ввысь. «Однако отныне вы чистильщик и должны отбросить женскую чувствительность. Полагаю, теперь вы испытываете отвращение к мистеру Хамонду», но прошу вас побороть свои чувства». Мистер Хаммонд подлетел к Пайку и занес над ним кулак. «Замолчите, а не то я...» Пайк выступил ему навстречу. «Вы что?» «Мистер Хаммонд!» воскликнула Хелен, вскакивая с кресла и становясь между мужчинами. «Он меня не ударит, ему на это духу не хватит», хмыкнул Пайк. «Я ведь могу и передумать, мистер Хаммонд. Будьте благодарны за то, что были нам полезны из-за своих нездоровых наклонностей». Мистер Хаммонд выпучил глаза, разум его застилала пелена гнева. Он сжал кулаки. Хелен поняла, что произойдет в следующие несколько секунд. Мистер Хаммонд непременно ударит Пайка. Девушке пришлось закричать ему прямо в лицо самым приказным своим тоном. «Сядьте, мистер Хаммонд!» На мгновение они встретились глазами, и Хелен увидела злобу, страх и боль унижения, охватившие этого человека. «Прошу вас», — смягчилась девушка, — «сядьте». Она взяла его за руку и подвела к дивану. Мистер Хаммонд опустил кулаки и сел, медленно, с трудом, словно дряхлый старик. «Леди Хелен, вас не должна волновать моя. Я не так ранима, как многие думают, мистер Хаммонд. Не переживайте на мой счет», — отрезала Хелен, слабо ему улыбнувшись. На самом деле ей было нелегко оправиться от шока, но старания того стоили. Из глаз мистера Хаммонда исчезли страх и злоба, однако в них все еще таился стыд. Хелен снова заняла свое место и холодно произнесла. «Мне не совсем ясно, какую связь...» Она замялась, подбирая наименее позорную формулировку. «Природа мистера Хаммонда имеет с необходимостью шпионить за лордом Карлстоном». «Я не прошу вас за ним шпионить», — ответил Пайк. «Для вас двоих я подготовил совсем иное задание». Хелен посмотрела на мистера Хамонда. Каким бы ни было задание мистера Пайка, они будут держаться вместе. Мистер Хаммонд едва заметно кивнул. Пайк снова подошел к камину. «Полагаю, вы оба знакомы с человеком, который был террином мистера Бенчли?» «Лоури», — мрачно произнес мистер Хаммонд. «Бартоломью Лоури. Именно. Вы встречались с ним в Оксхолл-Гарден с леди Хелен», напомнил мистер Хаммонд. Хелен кивнула. «Она прекрасно помнила спутника Сэмюэла Бенчли». «Жидкие волосы, широкие брови, еле сдерживаемая тяга к жестокости. Человек недостойный, как сказал мистер Хаммонд. Даже Бенчли с отвращением упоминал о пристрастиях Лоури. Хелен покосилась на мистера Хаммонда. Совпадают ли их наклонности? Может быть, поэтому Пайк счел мистера Хаммонда полезным для дела?» Лоури утверждает, что у него на руках дневник Бенчли со списком искусителей, которые нам неизвестны. Продолжил Пайк. «Он предлагает нам его купить. Вы с ним встретитесь и договоритесь». Хелен отшатнулась. Чем думал мистер Пайк, когда выбирал ее для проведения сделки с таким человеком, как мистер Лоури? Она не успела ничего возразить. Ее опередил мистер Хаммонд. «Лоури хочет обвести вас вокруг пальца». По словам лорда Карлстона, Бенчли не оставил после себя никаких документов. Лоури доказал существование дневника и убедил нас в полезности информации, которая в нем содержится, сухо ответил Пайк. Каким образом? уточнила Хелен. Таким, который удовлетворил тех, кого следует, отрезал Пайк. Больше никаких тайн он выдавать не собирался. Это было ясно по его напряженной позе. Но разве он не готов добровольно его отдать? спросила Хелен. Ведь Лоури член клуба «Темные времена». На устах мистера Пайка вновь промелькнула ледяная улыбка. «Преданность мистера Лоури по отношению к нашему обществу и человечеству в целом позволяет ему лишь предложить нам выкупить дневник, пока он не сбыл его на «Черном рынке». Беншли мертв, и силы Лоури постепенно его покидают. Меньше чем через полгода он вновь станет обычным человеком» вероятно, даже слабее прежнего». Пайк опустил взгляд на свою ладонь и сжал ее в кулак. «Вполне понятно, что Лоури хочет воспользоваться удобной возможностью сколотить состояние, пока алхимическая мощь еще при нем и позволяет ему торговаться с чистильщиками или даже искусителями». «И все же Терину не под силу одолеть двух или более чистильщиков», уверенно сказал мистер Хаммонд. Почему вы не пошлете к нему наших людей? В конце концов, Лоури нас предал. Зачем брать топор, когда сойдет и скальпель? усмехнулся Пайк. Лоури уже предложил нам дневник, мы готовы его купить, а с предательством разберемся позже. Мистер Хаммонд скрестил руки на груди. Нет, есть что-то еще, из-за чего вы не хотите применять силу. Он присмотрелся к Пайку и задумался постукивая пальцами по предплечью левой руки. «Вы хотите держать это в тайне?» Старый Лис Бенчли записывал не только сведения об искусителях, не так ли? «Бьюсь об заклад, что в дневнике содержится важная информация о других чистильщиках, в том числе о лорде Карлстоне, ведь он учился у Бенчли. Вы не хотите отправлять туда других чистильщиков, чтобы дневник не попал им в руки? Вы боитесь потерять преимущество?» Пайк молча на него уставился. «Мистер Хаммонд прав?» — спросила Хелен. Пайк отвернулся и подошел к окну. Ответом была тишина. «И что вы надеетесь там найти?» — добавила девушка, едва сдерживая досаду. Очевидно, Пайку было безразлично, прочтет Хелен содержимое дневника или нет. Для него она была пустым местом, просто податливой девушкой, никак не угрожающей его планам. Хелен сцепила руки в замок. «Возможно, Пайк прав. Что бы она стала делать с полученной информацией?» Чиновник смотрел на простиравшуюся под окнами улицу. «Если верить Лоури, Беншли знал, что на самом деле произошло с женой лорда Карлстона, и упоминал об этом, стоило ему напиться, а также о делах его светлости на континенте». Лоури сообщил, что в дневнике об этом подробно написано, а также указаны имена искусителей, которых нашел сам Беншли. Он также составил досье на всех чистильщиков, включая вас, леди Хелен. С этими словами Пайк наконец развернулся к Хелен и мистеру Хамонду. Лицо его было непроницаемым. «Министерство внутренних дел не желает, чтобы этой информации располагал кто-либо, кроме нас самих». Хелен покачала головой. «Боюсь, вы стремитесь в первую очередь очернить лорда Карлстона». «Очевидно, вам кажется, будто он единственная причина. Уверяю вас, это не так. Лорд Сидмут предпочитает убедиться в том, что из нашего общества не утекают сведения. Вполне возможно, что дневник, наоборот, снимет с лорда Карлстона все обвинения», — Пайк сощурился. «Вы верите в его невиновность, не так ли, леди Хелен? «Разумеется» уверенно произнесла Хелен, не обращая внимания на ворох сомнений, поселившихся в ее сердце после долгих размышлений о прошлом графа. «В таком случае можете быть уверены, что информация из дневника Бенчли пойдет лорду Карлстону только на пользу. Впрочем, как и вам. Лоури утверждает, что там содержатся сведения о смерти ваших родителей». Хелен застыла. «Мои родители утонули». Это был несчастный случай, разве не так? «Возможно», — кивнул Пайк. «Но нельзя ничего знать наверняка, пока мы не прочтем дневник, верно?» Хаммонд с отвращением хмыкнул. «Не верьте ему, леди Хелен. Он специально об этом заговорил, чтобы вас заинтриговать». «Нет», — возразил Пайк. «Я всего лишь передаю вам слова Лоури». Хелен невидящим взглядом уставилась на ковер. «Возможно ли, что ее родители были убиты? Но кем?» Беншли Или мистер Хаммонд прав, и Пайк приправил свою речь ложью, чтобы подтолкнуть Хелен к выполнению миссии. Если так, то задумка его крайне жестока. Леди Хелен, вы меня слушаете? Хелен вскинула подбородок и встретилась с недовольным взглядом мистера Пайка. Прошу прощения. Не могли бы вы повторить? Лоури заявил, что готов обсуждать условия сделки. «Только с вами!» — неожиданный поворот. «Почему?» «Очевидно, он полагает, будто ваш пол и неопытность дадут ему преимущество», — Хелен нахмурилась. «Вы разделяете его взгляды?» — Пайк ответил не сразу. Ее догадка была верна. «Это всего лишь соглашение на сделку и обмен товарами, леди Хелен. Даже дурак бы справился». Кроме того, с вами будет мистер Хаммонд. Он страдает той же извращенной склонностью, что Лоури, и наверняка разбирается в публичных домах в Льюисе, а значит, сможет отвезти вас туда, где, как мы полагаем, прячется Лоури. «Черт возьми, Пайк, между нами нет ничего общего!» гневно произнес мистер Хаммонд, и щеки его опять покраснели. «Ему нравится причинять боль людям, в особенности юным девушкам, не готовым к подобному обращению». Хелен вздрогнула. «Это чудовищно». «Да», — согласился мистер Хаммонд, «и не имеет ко мне никакого отношения». Пайк пожал плечами. «Так или иначе, вы обязаны помочь леди Хелен встретиться с Лоури и убедиться в том, что дневник окажется у нее». Он повернулся к Хелен. «Мы полагаем, что этот проходимец потребует от пяти до десяти тысяч фунтов». Хелен ахнула от удивления. «Это целое состояние». Однако очевидно было, что Лоури человек предприимчивый. Как быть, если он попросит больше? Мы позволяем предложить ему не более 15 тысяч фунтов с золотом. Если он повысит свои запросы, скажите, что это наше последнее слово, и тогда скальпель превратится в топор. Мистер Хаммонд подался вперед. Пятнадцать тысяч золотом? Для такой суммы дневник должен содержать крайне важные сведения. «Что вы нам не договариваете?» Пайк вскинул брови. «Разумеется, министерство предпочло бы не выплачивать эту астрономическую сумму, но мы обязаны заполучить этот дневник». Он подошел к столу и забрал с него завернутую в трепицу Библию и набор письменных принадлежностей. «Вы оба связаны клятвой Клубу Темные времена. Кроме того, его королевское высочество, принц-регент, в письменной форме попросил вас исполнять мои приказы». «Приказ я вам отдал, и перед уходом дам еще один». «Ни с кем не обсуждайте это задание, включая вашу сестру, мистер Хаммонд. Вам ясно?» Мистер Хаммонд кивнул, но вид у него был очень напряженный. «Отвечайте», — потребовал Пайк. «Мне все ясно», — недовольно проговорил мистер Хаммонд, выделяя каждое слово. «Прекрасно». «Если вы решите известить об этом леди Маргарет, лорда Карлстона или иное другое лицо, вы нарушите клятву. Это будет расцениваться как государственная измена». Пайк вскинул голову. «Позвольте уточнить. Не просто измена, а измена в дни войны. Вас повесят, мистер Хаммонд, и мы обязаны будем вменить вам в вину еще и унизительное обвинение в мужеложестве». С этими словами чиновник перевел взгляд на Хелен. А знатную даму все еще могут обезглавить за измену, леди Хелен. Не правда ли было бы иронией судьбы закончить свою жизнь, подобно родной матери? Хелен переплела пальцы, сдерживая бурлящий в душе страх и гнев. Я дала клятву, мистер Пайк, сказала она, и к счастью голос ее не дрогнул. Я дочь графа. Мое слово нерушимо. «Меня связывают честь и совесть, понятия, которые вам, судя по всему, неизвестны. Вам нет нужды угрожать ни мне, ни мистеру Хамонду, чтобы мы выполнили возложенное на нас задание». Пайк перевел взгляд с Хелен на мистера хаммонда и обратно, и его тонкие губы презрительно изогнулись. «Юная аристократка и безвольный молодой человек. Само воплощение нравственной несостоятельности. Уж кому-кому!» «А вам не помешает вызывающий страх стимул». Чиновник слегка поклонился, словно насмехаясь над ними, и пошел к выходу из гостиной. «Когда договоритесь с Лоуре, отправьте гонца», — добавил он, оглядываясь. «Я обеспечу вам доступ к золоту». С этими словами Пайк удалился, закрыв за собой дверь. Послышались шаги на лестнице. Хелен напрягла свой чуткий слух — Леди Маргарет бродила взад вперед по маленькой столовой. Горничная, отчаянно фальшивя, напевала себе под нос какую-то песенку. На кухне звенели кастрюли. Наконец, девушке удалось уловить фразу Гарнера «Хорошего дня» и звук закрывающейся входной двери. «Он ушел, сообщила она. Мистер Хаммонд глубоко вдохнул. «Чёртов сукин сын!» — Хелен вздрогнула. Мужчина взглянул на нее, виновато поджав губы. Прошу прощения, буркнул он. Мне понятны ваши чувства, мистер Хаммонд, мягко проговорила Хелен и разгладила юбку, чтобы отвлечься и не показать своего гнева. Как смел мистер Пайк назвать ее нравственно несостоятельной, она ни разу не нарушала данного слова и никогда не нарушит. Пожалуй, мне будет полезно выучить подобное ругательство для правдоподобного подражания мужчинам. «Хоть чему-то я смогу вас обучить лучше его светлости», ответил мистер Хаммонд с невеселой улыбкой. Хелен улыбнулась ему в ответ, но ее уже беспокоил новый вопрос. «Что мы скажем лорду Карлстону и вашей сестре? Она непременно сообщит его светлости о визите Пайка». Мистер Хаммонд сгорбился и спрятал лицо в ладони. «Мистер Хаммонд?» Бедняга не двигался. «Мистер Хаммонд!» «Неужели он погрузился в отчаяние?» нельзя ему этого позволить они должны преодолеть это испытание вместе хелен коснулась плеча мужчины майкл мистер хаммонд поднял голову и хелен увидела в его глазах не отчаяние это был страх предлагаю держаться как можно ближе к истине поспешно сказала хелен в надежде что мистер хаммонд скоро оправится скажем что мистер пайк пришел официально записать меня в клуб темные времена больше причин у него не было как думаете такое объяснение подойдет не знаю возможно в таком случае мы так и поступим хелен ободряюще улыбнулась мистеру Хамондо, отодвигая на задний план свой страх все пройдет как и сказал мистер пайк мы заберем у Лоуре дневник и совсем будет покончено да «Покончено», — пробормотал мистер Хаммонд. Он поднялся, сжав руки. «Леди Хелен, прошу вас». «Нет, умоляю, ни слова его светлости». «Разумеется, я ничего ему не скажу», — пообещала Хелен, встревоженная, сквозившей в голосе мужчины мукой. «Я поклялась, как и вы. Не сомневаюсь, что мистер Пайк воплотит в жизнь свои угрозы, если мы его не послушаемся». «Нет, я говорю не про дневник», — объяснил мистер Хаммонд. «Я о другом», — Хелен покраснела, пристыжённая собственной глупостью. «Я ничего не скажу, клянусь вам. Но неужели вы полагаете, будто его светлость сам обо всем не догадался? Он чистильщик. Он видит преданность в вашем сердце». Мистер Хаммонд склонил голову. «Разумеется, он знает, как же иначе. Но между мыслями и словами целая пропасть». Хелен кивнула. «Несомненно». И особенно это относится к лорду Карлстону и Игнатиусу Пайку.